Евангелист скай, правди! Именно так говори рабихирам. Не заставляй меня ждать. Если уважаемый каноник приказывает, так я сразу же говорю. Почему бы мне не говорить? Я говорю так. Ходят разные всякие их милости по обжегу, по олову, по Гродкову, да и по сёлам окружным и призывают бить гнусных убийц Иисуса Христа. Грабить их дома и позорить жён и дочерей. При этом эти требователи ссылаются на уважаемых господ прелатов, мол, дезкать, такое избиение, грабёж и изнасилование творятся по божеской и епископской воле. Продолжай, друг Хиром. Ты же видишь, я терпелив. Что ж, с вашего позволения тут много говорить-то. «Я, рабе Хиром бен Эльезер из Бжеговского Каганата, прошу многоуважаемого господина священника, чтобы он берег евангельские истины. Если уж так надобно бить и грабить убийца Иисуса Христа, то, пожалуйста, бейте. Но, о, праотец мой сей, бейте же тех, кого надо, настоящих, тех, кои распяли, то есть римлян». Отто Бейс молчал долго, рассматривая раввина из полуприкрытых век. «Да-а-а-а», — проговорил он наконец. «А знаешь ли ты, друг Хиром, что за такой бред тебя могут посадить? Я, конечно, говорю о светских властях». «Церковь милостива, но брахиум с эскулари быть строгими, ежели речь заходит о глумлении. Нет-нет, помолчи, друг хиром, говорить буду я!» Еврей поклонился. Каноник не пошевелился на стуле, даже не дрогнул. Сейту отец Мартин V с таким именем, следуя заветам своих просвщённых предшественников, изволил сказать, что евреи, при видимости, так же сотворены по подобию Божиему и части хотя не великая, дождётся избавления. Посему их преследование, унижение, наказание, притеснение и всякое прочее угнетение, в том числе насильное крещение, есть несправедливость. Ты, я думаю, не сомневаешься, друг Хиром, что воля Папы — приказ для каждого духовного лица? Или сомневаешься? «Как я могу сомневаться, спрашиваю я вас? Ведь уже почитая десятый кряду, господин Папа говорит об этом. Стало быть, это должно быть правдой, вне всякого сомнения». «Если не сомневаешься», — прервал каноник, сделав вид, что не уловил насмешки, «то должен понимать, что обвинение духовных лиц в подзуживании вас к нападению на израилитов есть клевета». Добавлю: кревета достойное наказание. Еврей молча поклонился. Конечно, от тебя и спрющирился. Светские лица о папских наказах знают мало, либо не знают вообще. Да и со священным писанием у них трудности, ибо они, как мне кто-то совсем недавно сказал, Про маёре parte, и литерати, эти идиоты. Раби Хирам даже не дрогнул. Твою же, израильские племя раби, продолжал каноник, с удовольствием и упорно даёт толпе основания. То вы напускаете эпидемию чумы, то колодцы отравляете, то из детей кровь для мацы выпускаете. гра дёти и бесчестиваете облатки занимаетесь наглым растовщичеством с живого должника кое-варыхских процентов не в состоянии выплатить куски мясо вырезаете и разными другими позорными делишками занимаетесь думается мне «Что же надо сделать?» — спрашиваю я почтенного господина Каноника, — спросил после напряженного молчания хиром Бен Элиезер. «Что же сделать, дабы такое не случалось? То есть заражение колодцев, насилование девушек, выпускание крови и обесчищение облаток? Что же, спрашивая вас, необходимо сделать?» «Отто Бейс долго молчал, потом проговорил». «То выжди, будет введена специальная одноразовая обязательная для всех подать на антигуситский крестовый поход. Каждый еврей должен будет внести один гульден. Кроме того, бжекская гмина сверхнозначной суммы добавит по доброй воле 300 гульденов, 250 гривен». Равин согласно тряхнул бородой. «Не пробую торговаться». Деньги эти, заметил без видимого нажима каноник, послужат общему благу. И обчему я бы сказал делу. Чешские еретики угрожают нам всем. Разумеется, более всего нам, правоверным католикам, но и у вас, изрелитов, нет причин гуситов любить. Совсем сказал бы я наоборот. Достаточно вспомнить март 22-го года, кровавый погром в старом пражском граде, последующую за этим резню евреев в Хаумотаве. Кутные горе и писки. Так что у Ахирама появится возможность своей денежной помощью присоединиться к делу Мески. Возьбей с дев моих руках, ответил немного помолчав Хирам бен Элиэзер. Так говорит Бог Адонай: никому, говорит Бог, не воздавайте злом за зло, а Господь наш, как утверждает пророк Исаия, щедр на прощение. Кроме того, тихо добавил Равин, видя, что каноник молчит, приложив руку к албу, гуси, ты истребляют евреев лишь 6 лет? Что есть 6 лет по сравнению с вечностью, спрашиваю я вас. От тебя исподнял голову. Его глаза были холодны как сталь. Плохо ты кончишь, друг Хирам, проскрипел он. Опасаюсь я за тебя. Иди с миром. А теперь, сказал он, когда дверь за евреем закрылась, наконец пришла твоя очередь, Рейнмар, поговорим. Не обращай внимания на секретаря и клирика, эти люди доверенные, они присутствуют, но ну, так, словно их нет вообще. Рейн ван кашлянул, однако каноник не дал ему заговорить. Князь Конрад Кантер прибыл во Вроцлав 4 дня тому назад на Святого Вавжинца со свитой, состоящей из ужасных сплетников. Смыло князи тоже сдержаны мне назовёшь. Таким образом не только я, но и почти весь Вроцлав без малого уже разбирается в сложностях внесупружеской аферы Адели, жены Гельфрода де Стерчи. Рейнован снова кашлянул, опустил голову, не будучи в состоянии вынести сверлящего взгляда. Каноник сложил руки, как для молитвы. «Рейнмар, Рейнмар!» — проговорил он с немного искусственным сожалением. «Как ты мог? Как ты мог так грубо нарушить божеский и человеческий закон? Ведь сказано... Но да почитаемо будет: супружество и ложе нерушимо, ибо развратников и чужеложцев осудил Бог. Я же ещё добавлю от себя, что слишком часто обманутым мужьям через чур медлительным кажется возмездие Божье. И слишком часто они осуществляют его сами. Рейнхон кашлянул ещё громче и склонил голову ещё ниже. «Ага», — догадался Отто Бейс, — «за тобой уже гонятся?» «Гонятся». «На пятки наступают?» «Наступают». «Юный глупец», — проговорил после минутного молчания священник. «В башне шутов тебя надо запереть, вот что! В башне шутов! В Нарентурме!» «Ты отлично бы подошел к тамошней компании!» Рейнован шмыгнул носом и изобразил на лице раскаяние. Как ему думалось. Каноник покачал головой, глубоко вздохнул, сплёл пальцы. "Сдержаться не удалось, да?" спросил он с знанием дела. "По ночам снилось?" "Не удалось", покраснев, признался Рейнован. "Снилось. Знаю, знаю. Вот тебе соблизнул губы." А глаза у него вдруг загорелись. «Скажу я тебе, что сладок плод запретный, Что хочется, ох, как хочется Обнять грудь неизведанную! Знаю я, что мед источают уста чужой жены, А небо рта ее гладко, как масло. Однако, поверь мне, мудро учат Провербия, притчи». Соломоновы. И бёмют источают уста чужой жены, имя к чьеле речью, но последствия от неё горьки, как полынь, остры, как меч, а боюда острый. Притча Соломонова. Берегись, сын мой, дабы не сгореть рядом с нею, акимотыль в огне. Дабы не последовать за нею к смерти, не пропасть в бездне, послушай слова мудрые писания. Держи дальше от неё путь твой, не подходи близко к дверям дома её. Притчи Соломоновы. Не подходи к дверям дома её, повторил каноник, и из его голоса словно ветром сдуло проповедническую восторженность. «Прислушайся, Рейнмар Беляу, как следует запомни слова Священного Писания и мои, как следует вдолби их себе в память, послушай совета, держись подальше от известной тебе особы, не делай того, что намереваешься сделать и что я читаю в глазах твоих, сынок, держись от нее подальше». «Да, преподобный отец». «Со временем афера эта забудется». стерчи прибугнут курьер и ландфрит задобрит как того требуют обычаи вознаграждение в 20 гривен обычный налог в размере 10 гривен надо будет уплатить магистрату а лесницы всё это не на много превышает стоимость хорошего коня благородных кровей и всё это тебе придётся собрать с помощью брата а если понадобится я добавлю «Твой дядя, схоластик Генрик, был мне добрым другом и учителем». «Да, будет он возблагодарен». «Но я ничего не смогу сделать, — резко прервал каноник, — «если тебя поймают и укокушат. Ты понимаешь, это дурень набитый? Ты должен раз и навсегда выбить у себя из головы мысли о жене Гельфреда Стерчи, забыть о тайных посещениях, письмах, посланцах, обо всем. Ты должен исчезнуть, выехать. Я рекомендую...» Верн говорю, сразу же сейчас, немешкая. Ты понял? Я бы хотел сначала заехать в Бальбинов к брату. Категорически запрещаю, обрезал от тебе из. Твои преследователи наверняка это предвидят. Как впрочем и визит ко мне. Запомни, если уж убегают, то бегут как волки, никогда они идут по тропинкам, по которым когда-либо ходили. Но брат Петерлин Если я и вправду должен уехать, я сам через доверенных посланцев уведомлю Петтерлина обо всём. Тебе я же туда ездить запрещаю. Ты понял, ненормальный? И нельзя ходить по дорожкам, которые знают твои враги. Нельзя появляться в местах, где они могут тебя ожидать. А это значит, что ни в коем случае в Бэльбинове и ни в коем случае в Сембицах. Рейнгован громко вздохнул, а Оттебес громко выругался. Ты не знал, процедил он. Не знал, что она в зембицах. Это я выдал тебе старый дурень. Ну что ж, слово не воробей, но это не имеет значения. Безразлично, где она находится в зембицах, хулиме в, в Константинополе или в Египте, безразлично. Ты не приблизишься к ней, сын мой. Не приближишься. Ты сам знаешь, как сильно я хотел бы тебе верить. Выслушай меня, Рейнморе, выслушай внимательно. Получишь письмо. Я сейчас прикажу секретарю его написать. Не бойся, письмо будет составлено так, что понять его сможет только адресат. Возьмёшь письмо и поступишь как преследуемый волк, стёжками, по которым никогда не ходил, и на которых тебя искать не станут. Поедешь в Штрегом. В монастырь кармелитов отдашь моё письмо тамошнему приору, он познакомит тебя с неким человеком, которому, когда вы останетесь один на один, скажешь: 18 июля, 18 год. Тогда он тебя спросит: "Где?" Ответишь: "В Рослав нове место". Запомнил? Повтори. 18 июля 18 год в Вроцлав Новимясто А зачем всё это не понимаю Если станет по-настоящему опасно спокойно пояснил каноник я тебя спасти не смогу разве что постригу в монахи и засажу к цистерцианцам под замок из-за глухую стену а этого я полагаю ты предпочёл бы избежать во всяком случае в Венгрию я вывести тебя не смогу Тот, кого я рекомендую, сможет он обеспечит тебе безопасность, а когда понадобится, защитит. Это человек достаточно противоречивого характера, в общении зачастую непреклонный, но придётся терпеть, потому что в определённых ситуациях он незаменим. Так что запомни, с Шэгом Монастырь братьев ордена Беатисимай Вергинии Смаряе де Монте Карбели вне городских стен на дороге к Свидницким воротам. Запомнил? Да, преподобный отец. Отправляйся немедленно. Псхеле, не тебя видели и без того слишком много людей. Сейчас получишь письмо и марш в дорогу. Рейнгован вздохнул. Ему совершенно искренне хотелось еще немного поболтать с Урбаном Горном где-нибудь за кружкой пива. Он чувствовал Горну огромную эстиму и адмирацию, уважение и восхищение. На пару со своим псом тот уравнивался в его глазах по меньшей мере с рыцарем Ивейном со львом. Рейн Ивана так и подмывала сделать Горну некое предложение, достойное именно рыцаря. Совместное освобождение некой оскорблённой девушки. Собирался он также попрощаться с дорратой Фабер. Однако нельзя было относиться легкомысленно к советам и приказам таких людей, как каноник Отто Бейс. Отец Отто. Слушаю. Кто тот человек, что сидит у шегомских кармелитов? Отто Бейс некоторое время молчал, потом сказал: Тот, для которого нет ничего невозможного.